Приведите черную козу. Дальнейшая беседа была такой несвязной, что почти не сохранилась в моей памяти. То ли не желая открывать свои истинные мысли и намерения, то ли по какой-нибудь другой причине, Айша говорила без обычной свободы. Она сообщила Лео, что этим вечером будет устроен «Танец для нашего развлечения». Я был очень изумлен, ибо полагал, что амахагеры слишком угрюмый народ, чтобы предаваться легкомысленным забавам. Но, как потом выяснилось, их танцы имеют мало общего с пышными празднествами, которые устраивают в других странах, диких или цивилизованных. Мы уже собирались удалиться, но тут Айша предложила показать, Лео — достопримечательности пещер. Он охотно согласился, и мы все, включая Джоба и Белали, отправились их осматривать. Не стану повторять большую часть уже описанного. Хотя усыпальницы, вся гора состояла из них, как из сотов, и различались размерами и формой, их содержимое было почти всегда одинаковым. Затем мы осмотрели пирамиду из костей, которая снилась мне накануне ночью. Оттуда, по длинному коридору, мы отправились в одну из тех общих гробниц, где хоронили бедных граждан имперского кора. Их тела сохранились не так хорошо, как тела богачей. Многие даже не были прикрыты саванами и укладывали их по 500, Тысячи человек в одной большой гробнице, а иногда даже наваливали грудами, так валяются павшие на поле сражения. Нечего и говорить, что Лео был очень заинтересован этим невиданным потрясающим зрелищем, которое сильно будоражило его воображение. Бедный Джоб, однако, не проявлял подобного энтузиазма. После всего, что он перенес в этой варварской стране, его нервы были расшатаны, и, как нетрудно догадаться, он с трудом выдерживал вид такого множества останков людей, чьи голоса навсегда растворились в вечном безмолвии гробниц, тем более что их тела были в превосходной сохранности. Не утешили его и слова старого Белали, который, видя его сильное волнение, сказал, что он напрасно боится мертвецов, ибо недалек час, когда он и сам присоединится к их сонмищу. «Нашел, чем утешить, сэр», — воскликнул Джоб, когда я перевел ему эту реплику. «Но чего и ждать от старого дикаря-людоеда?» хотя, конечно, он и говорит сущую правду, — со вздохом добавил он. Окончив обход пещер, мы вернулись к себе и пообедали. Шел уже пятый час, и мы все, особенно Лео, нуждались в подкреплении и отдыхе. В шесть часов мы вместе с Джобом зашли к Кайше, и она окончательно запугала нашего бедного слугу, показав ему картины на глади воды. Она узнала от нас, что в семье у него семнадцать душ детей, и велела ему представить себе по возможности больше братьев и сестер, будто бы они все собрались в отцовском доме. И вот на воде отразилась Сценка из далекого прошлого, какой она запечатлелась в памяти нашего слуги. Некоторые из лиц видны были совершенно отчетливо, другие смутно, как будто их смазали, или же у них резко подчеркивалась какая-нибудь одна черта. Это происходило в тех случаях, когда Джоб плохо помнил наружность или помнил что-то общее для всего семейства — а вода отображала лишь собственное его представление. Тут следует иметь в виду, что она была отнюдь не всесильна и за очень редкими исключениями могла воспроизвести на воде только то, что было запечатлено в памяти кого-либо из присутствующих и только усилием его собственной воли. Но если местность была ей знакома, Так было в случае с нами и Вильботом. Она могла отобразить на воде все происходящее как бы со стороны. Эта способность, однако, не распространялась на других. Она могла, например, показать, как выглядит изнутри часовня нашего колледжа в том виде, в каком она мне запомнилась. Но не в ее нынешнем, когда дело касалось других. Это ее способность, строго ограничивалась воспроизведением того, что хранилось в их собственном сознании. Когда мы попытались показать ей для ее развлечения такие прославленные сооружения, как собор святого Павла и парламент, и то, и другое изображение оказалось неполным. Хотя мы и имели общее представление об их виде, но не могли припомнить всех архитектурных деталей, что, конечно же, портило эффект. Но растолковать все это Джобу было невозможно. Он никак не хотел принять естественное объяснение феномена, который при кажущейся загадочности в сущности является замечательно совершенным образцом применения телепатии — а не проявлением черной магии, как считал наш слуга. Никогда не забуду дикого вопля, которым он разразился, увидев достаточно точные портреты своих братьев, давно уже разбредшихся по белому свету, так же, как я не забуду и веселого смеха, каким Айша приветствовала его остолбенение. Испуган был и Лео. Запустив пальцы в свои золотые кудри, он сказал, что по спине у него ползают мурашки. Так мы развлекались почти целый час. Все, кроме Джоба, который отказался от дальнейшего участия в общей забаве. Но затем появились слуги и жестами показали, что Билали просит аудиенции. Ему было... Разрешено подползти, что он и сделал с обычной своей неловкостью, сообщив, что всё уже готово к танцу. Дело только за тем, чтобы она и белые чужеземцы осчастливили их своим присутствием. Мы поднялись. Айша накинула темную мантию, ту самую, кстати, в которой она волхвовала над огнем, прямо на белые покрывала. И мы отправились. Танец устраивался на свежем воздухе, на гладком каменистом плато перед большой пещерой. В пятнадцати шагах от входа были поставлены три табурета. Мы уселись на них и стали ждать, так как танцоров пока не было видно. Уже стемнело, но луна еще не взошла, и мы недоумевали, каким образом сможем посмотреть танец. «Сейчас поймешь», — с легким смешком сказала Айша, когда Лео высказал свое недоумение вслух. Только она успела это вымолвить, как со всех сторон, будто из-под земли, выросли темные фигуры с огромными пылающими факелами в руках. Языки огня были длиной в целый ярд. Человек 50 танцоров, выглядели они сущими дьяволами, ринулись на нас. Лео первый понял, что за факелы у них в руках. Боже, — воскликнул Лео, — они держат подожженные трупы. Я все смотрел и смотрел. Он был абсолютно прав. Для освещения празднества использовались мумии из склепов. Факельщики-танцоры складывали эти мумии крест-накрест, шагах в двадцати от нас. Господи, как ужасно ревело и сверкало пламя этого огромного костра! Даже бочонки с дегтем не горели бы с такой неистовой силой. И это еще не все. Внезапно... Один здоровенный махагер схватил горящую человеческую руку, которая отвалилась от туловища, и умчался с ней в темноту. Вскоре он остановился, и в небо взметнулся высокий столб огня, освещая все кругом и сам факел. То было тело женщины, привязанное к крепкому колу, вбитому в расщелину скалы. Факельщик поджёг её волосы. Пробежав несколько шагов, факельщик запалил еще одну мумию, затем третью, четвертую. Вскоре с трех сторон от нас яростно пылали человеческие тела. Бальзам, влитый в их жилы, обладал такой горючей способностью, что из ушей и глаз вырывались языки огня длиной не менее фута. Нерон, как известно, приказывал обмазывать живых христиан смолой, и поджигать их для освещения своих садов. Впервые с его времен мы присутствовали при подобном же спектакле, только, к счастью, вместо живых людей использовались мумии. Мои скромные литературные способности не позволяют мне с достаточной выразительностью описать ужасное и отталкивающее величие действа, которое разворачивалось перед нами. Прежде всего, оно не только оскорбляло нравственное чувство, но и вызывало физическое неприятие. Было что-то, вселяющее страх и в то же время завораживающее В использовании тел давно уже умерших людей для освещения оргий живущих. Происходящее само по себе воспринималось как сатира на живых и мёртвых. Конечно, прахом Цезаря или то был прах Александра Македонского можно затыкать дыру в бочонке. Однако останки властителей, пришельцев из далекого прошлого, использовались, чтобы освещать дикую шаманскую пляску. Подобное применение может быть уготовано и нам. Для наших энергичных потомков мы не будем значить ничего. Многие из них не только не станут чтить нашу память, но и, возможно, проклянут нас за то, что рождены нами в этой юдоли скорби. Была В этом фантастическом действии и другая сторона, чисто физическая. Древние граждане Кора горели так же быстро и ярко, как и жили. Я сужу по оставленным ими изваяниям и надписям. И было их великое множество. Как только очередная мумия сгорала по лодыжке, это происходит минут за двадцать, а махагеры отшвыривали остатки ног пинками И тащили следующую. Костер бушевал все с той же силой. Языки огня с треском и шипом взвивались на двадцать-тридцать футов, отбрасывая вокруг ослепительные отблески. А из темноты все выныривали и выныривали амахагеры, не дать не взять дьяволы, поддерживающие огонь под котлами в аду. Мы все В глубоком потрясении, не отрываясь, смотрели на чудовищное действо. и, казалось, из теней вот-вот появятся души, которые некогда обитали в этих пылающих телах и обрушат грозное возмездие на дерзких осквернителей. — Я обещала тебе диковинное зрелище, мой Холли, — засмеялась Айша. Она одна среди всех нас сохраняла спокойствие. И, как видишь, я сдержала слово. И Есть тут и наглядный урок. Не возлагай все свои надежды на будущее. Кто знает, что оно может принести. Поэтому живи днем нынешним и не пытайся избежать могилы, которая суждена всем людям. Как ты думаешь? Что почувствовали бы давно позабытые вельможные особы, зная они, что когда-нибудь дикари будут освещать ими свои танцы или использовать их как топливо для варки еды? Но вот и танцоры, примилые, не правда ли? Итак, сцена уже освещена, пора начинать спектакль. Мы увидели Две шеренги танцоров, мужчин и женщин, их было около сотни. Одетые в обычные свои леопардовые и антилопьи шкуры, они пружинистым шагом обходили костер. Затем обе шеренги в полном молчании выстроились друг против друга, между нами и костром, и начался танец, некое дьявольское подобие канкана. Описать его просто невозможно. Хотя танцоры высоко подбрасывали ноги или двигались двойными шагами, на наш непросвещенный взгляд это была скорее пантомима, чем танец. Как и следовало ожидать, эти ужасные амахагеры, чьи души как будто окрашены в бурый цвет пещер, где они обитают, Чи шутки и веселья имеют своим неиссякаемым источником бренные останки, с которыми они делят свои жилища, избрали для своего танца поистине кошмарную тему. Схватив свою жертву, злодеи погребают ее заживо, тщетно пытается она выбраться из могилы. Таково было содержание этой омерзительной трагедии, которая исполнялась в полном молчании и заканчивалась жутким, неистовым танцем вокруг предполагаемой жертвы, корчившейся на земле в багровых отсветах пламени. Внезапно это столь приятное действо было прервано. Небольшая суматоха и от группы танцующих отделилась рослая, могучего сложения женщина, которая давно уже обратила на себя мое внимание своей бурной пляской. В безумном иступлении, спотыкаясь и пошатывая, словно одурманенная, она приближалась к нам и громко вопила. «Мне нужна черная коза! Нужна черная коза! Приведите черную козу!» Затем она валилась на зем, изо рта у нее шла пена, она корчилась и требовала, чтобы ей принесли черную козу. Нетрудно себе представить, какое жуткое это было зрелище. Ее тут же окружила большая толпа танцоров, хотя кое-кто еще продолжал выделывать свои антраша на заднем плане. «В нее вселился злой дух!» — крикнул один из танцоров. «Приведите ей черную козу, да побыстрее! Погоди, дух, успокойся! Сейчас ты получишь свою козу! Сейчас приведут!» «Мне нужна черная коза! Нужна черная коза!» — с пеной у рта вопило бесноватое существо. «Погоди, дух, сейчас приведут черную козу! Успокойся, дух, успокойся, дорогой дух!» Это продолжалось до тех пор, пока из соседнего краля не привели козу. Она упиралась, жалобно блеяла, но ее тащили за рога. «Черная коза, черная коза!» визжала одержимая. Да, да, дух, черная как ночь, и в сторону. Держите ее позади себя, чтобы дух не видел, что у нее белое пятно на крестце и еще одно на брюхе. Погоди чуть-чуть, дух, вспорите ей горло, где чаша? Коза, коза, коза, дайте мне кровь черной козы, я хочу. Должна испить ее, должна испить. «Пить! О, дайте мне кровь, козы!» Истошный вопль возвестил, что коза принесена в жертву. И в следующий миг женщина поднесла одержимой, которая бесновалась все яростней, полную чашу крови. Та схватила ее, залпом осушила и сразу же успокоилась, словно бы и не было истерического припадка, буйства или каких-либо других проявлений одержимости. Она вытянула руки, слегка улыбнулась и спокойно примкнула к танцорам, которые так двумя шеренгами и удалились. Пространство между нами и костром опустело. Я думал что на том развлекательная программа окончилась. И так как мне было не по себе, хотел уже спросить у нее позволение уйти вместе со своими спутниками. Но тут к костру припрыгало странное существо, которое я принял было за бабуина. С противоположной же стороны подошел лев, вернее человек в львиной шкуре. К ним присоединились Другие ряженые — козел, буйвол с нелепо болтающимися рогами, антилопы, бубал, импала, куду, несколько коз и еще много животных. Среди них — девушка в сверкающей чешуе удава с длинным волочившимся по земле хвостом. Как только все звери собрались вместе... Они принялись плясать, совершая неуклюжие, неестественные телодвижения и подражая крикам соответствующих животных. Воздух огласился релом, блеянием и змеиным шипом. В конце концов, эта пантомима мне наскучила, и я попросил у Айши разрешение осмотреть человеческие факелы и поскольку она не возражала, мы направились налево. Мы осмотрели несколько пылающих тел, испытывая глубокое отвращение к этому гротескному, зловещему зрелищу, и собирались уже вернуться, когда наше внимание привлекла танцорка в леопардовой шкуре, которая выплясывала с особой живостью. Она отделилась от группы других зверей и, продолжая плясать, постепенно углублялась в темное пространство между двумя факелами, недалеко от нас. Подталкиваемые любопытством, мы направились к ней. Едва оказавшись в темноте, танцорка выпрямилась и шепнула «Идите за мной». Голос принадлежал у станы. «Не советуясь со мной, — Лео повернулся и последовал за ней в густую тень, хотя меня и обуревали недобрые предчувствия, мне не оставалось ничего, кроме как поплестись вслед за ними. Леопард, крадучись, сделал шагов пятьдесят и остановился там, куда уже не достигал свет костра и факелов, поджидая нас с Лео. «О мой господин!» — прошептала она. «Наконец-то я отыскала тебя. Послушай, моя жизнь в смертельной опасности. Случись что? Та, чье слово закон не пощадит меня. Бабуин, конечно, рассказал тебе, как она прогнала меня. Я люблю тебя, мой господин, и по обычаю этой страны ты мой, ведь я спасла тебе жизнь. Неужели же ты отречешься от меня, мой лев? Ни за что!» — воскликнул Лео. — А я-то все удивлялся, куда ты подевалась. Пойдем и объясним все царице. Нет — Нет-нет, она убьет нас. Ты не знаешь, как велико ее могущество. Бабуин знает, он видел. У нас только один выход. Если ты хочешь быть со мной, убежим через болото прямо сейчас. Только так мы можем спастись. Лео. «Лео, умоляю тебя!» — начал я, но устан перебила меня. «Не слушай его! Нельзя терять времени ни мгновенья, ибо смерть витает даже в воздухе, которым мы дышим. Может быть, она слушает нас даже и сейчас». И в подкреплении своих доводов, не говоря больше ни слова, она бросилась к нему в объятия. Леопардовая шкура соскользнула у нее с головы, И в звездном свете засветились три белые отметины в волосах. Положение было чревато опасностью. Я хотел снова вмешаться, ибо знал, что под действием женских чар Лео быстро теряет голову. Но тут вдруг, о, ужас! Я услышал за спиной серебристый смех. Обернувшись, я увидел её. Рядом с ней стоял Белали и два глухонемых прислужника. Я отчаянно глотнул воздух и чуть не упал на наземь, так как у меня были все основания предполагать, что дело кончится ужасающей трагедией, и первой жертвой паду именно я. Устане вырвалась из объятий Лео и прикрыла глаза. — Сам же Лео... Не сознавая всего ужаса нашего положения, стоял с глуповато смущенным видом, свойственным мужчинам, оказавшимся в подобной щекотливой ситуации.